т у б е р подождал, пока машина с Беркутом и его людьми тронулась с места и пошел к воротам. «Если этот партизан может с такой легкостью проникать сюда под чужим именем, то рано или поздно его люди повесят меня на одном из зубцов крепостной стены». С досадой подумал он, бросив презрительный взгляд на солдат, стоявших на вытяжку по обе стороны ворот. Нужно позаботиться о более надежной охране. Все-таки мы на окраине города, а рядом огромный лес. Но н е эти тягостные мысли, н е о с о з н а н и е того, что несколько минут назад он, как последний болван, разболтался перед оберштурмфюрером Ольверхтом о партизанских отрядах и готовящихся против них акциях. уже не могли испортить ему настроение. В конечном итоге все удалось. Главное, что Беркут был здесь, и что он, Штубер, не р а з о ч а р о в а л с я в нем. Даже то, как этот варвар проник в его башню, свидетельствует, что в принципе это способный хладнокровный диверсант, с которым есть смысл продолжать игру. А кстати, почему бы не заслать в его группу одного из своих рыцарей. Так было бы куда надежнее. Подумав еще немного, Штубер окликнул Фельдфевеля, стоявшего у палатки, и подобно верному псу, ожидавшего, когда о нем вспомнят. Здесь же, во дворе крепости, они согласовали все детали блиц-операции, которой должен был руководить лично Зебальд. Господин г а у п ш т у р ф ю р е р — выбежал из башни ординарец. — Только что звонили из канцелярии подполковника Ранка. Вас немедленно просят прибыть в резиденцию Аббера. — А что там и стряслось? Мне хотят сообщить, что наши доблестные войска взяли Москву? — Не знаю. Адъютант господин а Ранка передал, что машина за вами уже послана. — Божественно, — как говорит один Наш общий любимец. Штубер поднялся к себе, взял уже дважды спасавший ему жизнь швейцарский пистолетик, выпил рюмку коньяку и, постояв минут пять у бойницы, спустился вниз. Машина ждала его у ворот крепости. Хорошо хоть самого Ранке не принесло сюда во время посещения Беркута. Испортил бы всю о б е д н ю — Мне приказано сопровождать вас. Вышел из «Опеля» унтерфельфебель и открыл заднюю дверцу. Когда ему приходилось ездить в легковых машинах, он всегда садился на заднее сиденье. Это было его неизменным правилом. Проезжая узенькими извилистыми улочками города, он бездумно не замечал ничего происходящего на них, как не думал и о предстоящем разговоре. О чем бы там ни шла речь, это уже несущественно. Сейчас его волновало другое. Как осуществить хотя бы одну громкую операцию? Но он, конечно, сразу же позаботился бы, чтобы о его успехах узнал Скорцени. Возможно, это стало бы началом возвращения в Лонарейха. Все-таки неразумно в р а з а т ь людей с его опытом ч у т ли не на передовую, в эти подольские леса, в глухие дебри дикой славянии. Правда, с к о р ц е н и тоже бывал здесь. В свое время он даже наступал на Москву в составе с э с о в с к о й дивизии и д а с а Рейх». Но знал ч т о б е р ы то, что его кумир воевал на Восточном фронте лишь до тех пор, пока надеялся одним из первых войти в столицу русских. Когда же эти надежды р а з в е л и с ь унтер-штурфюрер отборной дивизии оказался в самом глубоком тылу в Германии. По крайней мере, так информировал Штубера один из его давних знакомых. Впрочем, Штубер не осуждал Отто. Наоборот, считал, что тот поступил разумно. Кому нужен бессмысленный риск? Ну, а политический капитал в Скорцени все же сумел приобрести. Теперь никто не решится упрекнуть его, что он отижился в тылу, не решаясь повоевать на Восточном фронте. А для карьеры это важно. Машина остановилась возле небольшого двухэтажного особняка. Унтерфельдфебель выскочил из нее первым, и с м о т р е л небольшую площадь перед зданием. Заметив гаупштон фюрера, часовой входа отдал честь, однако слонявшиеся по площади два типа в гражданском, но с отличной унтерской выправкой, сразу же остановились и подозрительно смотрели все вокруг. — Теперь я понимаю, почему вы завидуете мне, — произнес Штубер. входя в кабинет Ранке, который разместился на втором этаже. Потому что даже здесь, в центре города, не чувствуете себя в безопасности, несмотря на то, что на первом этаже находится отделение гестапо. Именно об этой нашей совместной безопасности я и хочу поговорить с вами, г а в ш е н ф е р е р — процедил подполковник, жестом приглашая его садиться. — Только что я говорил с шефом гестапо. Обстановка, сложившаяся в нашем регионе, не может не волновать. Впрочем, для начала позвольте узнать, как чувствует себя наш общий знакомый, лейтенант Беркут. — Общий любимец. — А что? — не понял Ранке. — Да это я так. Называл его нашим общим любимцем. — Еще бы! Кажется, вы даже собирались пригласить его на чашечку кофе? — Господин подполковник, я не обязан докладывать вам о подробностях задуманных нами операций, которые к тому же полностью засекречены. — Амбиции, гапшенфюрер, амбиции... А ведь я и не требую подробностей. Разумеется, вы подчинены соответствующему отделу управления службой безопасности в ставке Гауляйтера и управлению службой безопасности в Берлине. Но все мы здесь служим рейху. Да и формально ваш отряд все-таки... Помню, господин подполковник. Однако согласитесь... «Нет уверенности через неизвестные нам каналы, моя информация не попадет в сводки, которые передаются в Москву. А что же касается Беркута, то операции развиваются успешно. у же не хотите ли сказать, что успели встретиться с ним?» «Именно об этом и хочу вас уведомить. Э -э «Простите?» Я вступил с ним в прямой контакт. Интересно, как это вам удалось, Гаупштон-фюрер, и когда? Ведь только сегодня. За час до моего приезда сюда Беркут побывал в крепости. И вы упустили его? Ранке оперся обоими руками о стол и всем своим массивным туловичем подался к штуберу. Лицо его побагровело. Он едва сдерживался, чтобы не раскричаться. «Разумеется!» — с а д и с к и й улыбнулся Штубер. «Если бы мы не торопились вешать и расстреливать всех, кто попадается нам под руки, то давно бы имели в этих краях и мощную агентуру, и массу лояльного населения». Слушая это, Рангель смотрел на него с едва скрываемой ненавистью. «Я знаю, что...» — наконец опустился он в свое кресло. «Младшие чины э с с ы порой позволяют тебе разговаривать так со старшими офицерами вермахта. Тем не менее, я просил бы вас мои извинения». «Господин подполковник», — произнес штубер о т к р о в е н н ы й издевательским тоном. «Но даже если забыть о наших взаимоотношениях», — все еще задыхался подполковник, — «о виселицах все же уместнее говорить этажом ниже, в гестапо. Там вас лучше поймут, если только поймут». «Поверьте». «Там, я говорю, то же самое. Жаль, что они не прислушиваются к моим советам». в с т р е д за этими словами наступила неловкая тякостная пауза, из которой Штубер понимал это им, обоим, нужно было как можно скорее выбираться. «Как же он оказался у вас?» «Первым нашел саранки». Самым неожиданным образом пришел в крепость, поднялся ко мне в башню. Кстати, по документам он оберштурнфюрер СС Ольбрехт. Советую выяснить, существовал ли такой на самом деле. Не хочется верить, что партизаны научились так искусно изготавливать фальшивые документы. «Это мы проверим». Вместе с Беркутом приходил какой-то поляк в мундире вермахта, только унтер-офицера. — И Беркут уже знал о вашем письме? Теперь уже ехидно улыбнулся Ранке. Он и почему-то усомнился в проводимости слов этого берлинского выскочки. — Можете себе представить, Олесич... Очевидно, сейчас он находится в партизанском лагере. Ранка опять хотел сказать что-то едкое, но в это время зазвонил телефон. Поначалу Штубер не вслушался и в в разговор, но резкие вопросы, которые подполковник стал задавать своему собеседнику, заставили его насторожиться. «Так где именно вы задержали этого идиота? Сколько их было?» Отвез в лес и вернулся? Это что-то новое арестовать. Запросите его личное дело. Да, я сам допрошу. И постарайтесь, чтобы он заговорил даже о том, о чем никогда не знал. Положив трубку, подполковник надолго замолчал, стараясь не встречаться взглядом с гаукштурнфюрером. Что случилось? «Неприятные новости?» — как можно б е з р а з л и ч и е е поинтересовался Штубер. «Наоборот, самые желанные. Только что патруль полевой жандармерии задержал на шоссе при выезде из леса вашего водителя. Тот сразу же сознался, что отвозил в лес переодетых советских парашютистов. Один из них был в форме оберштурмфюрера». Другой — унтер-офицера вермахта, третий — местного полицая. Все трое побывали в крепости. Если я правильно понял, тот, что в мундире обершунфюрера и есть, Беркут. — Разумеется. — И вы любезно предоставили в их распоряжении машину? — Они любезно захватили ее в з а л е щ и к а х Этой машиной двое моих солдат отвозили Лесича. Беркут его люди убили их, а водителя принудили в е с т и их в крепость. Шофер должен же был рассказать и об этом. в о з л е крепости они удерживали его как заложника. К сожалению, подробности я узнал только после встречи с Беркутом. — Еще бы! — хмыкнул подполковник. Там в башне вам было не до этого. Там вы спасали свою собственную жизнь. На войне это тоже иногда необходимо. Жаль, что я не знал, сколько их в машине. Операция в з а л е щ и к а х это все, что вам известно о действиях партизан Беркута в течение сегодняшнего дня? Пока все, — пожал плечами штубер. — А н а уважаемый гауштунфюрер, известно, что прежде чем напасть на вашу машину, беркутовцы уничтожили троих полицаев, находившихся в засаде у соседей Лесича. — То, вероятно, эти полицаи напились до скотского состояния. — Теперь это не имеет значения, особенно если учесть, что сегодня же партизаны успели уничтожить агента гестапо. И, кстати, давнего, еще до военного агента нашей разведки Кравчука, причем уничтожили его на пороге собственного дома. И произошло это, заметьте, все в тех же залезчиках.